или сообщить неверные сведения. У Фара были везде свои глаза и уши. Посмотреть на человека прибыли все главы кланов, Ваше Величество. С ними приехало много приближенных. Они все пересторились из-за того, кто важнее, кто кому должен уступить дорогу. Потом ссоры перешли в оскорбления и в стычки. Молодежь даже нападала на младших советников дворца, Ваше Величество».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 Они со злобой уставились на начальника стражи. Их взгляды отчетливо говорили, «Ты потерял, ты и отвечай!» «Странный этот человек!» «Вы не находите, уважаемые глендары?» Король еще раз обвел глазами подданных. Нашел глазами самого высокого, который не мог спрятаться за остальными. «Грендард!» Расскажите нам об этом человеке. Говорят, вы с ним. Ни одну бочку гном его напитка выпили. И даже девушек на войну водили. Король поудобнее устроился на жестком троне и показал, что он внимательно слушает. Глава клана четвертых ворот поклонился. Он был выше всех на голову,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 Он перепил моих советников, и меня тоже, признаюсь. «Даже так?» — удивился король. «Однако...» «Продолжайте, мы вас слушаем». «На войну мы не ходили, ваше величество». «Хмуро и без подобострастия», — ответил Глендар. «Это наговоры».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 Ну и как? Набили морды дзирдом. Король почти смеялся. Давно его так не развлекали придворные. Нет, ваше величество, встреченные силы противника неожиданно сдались. От бравого вида ваших солдат, ваше величество, но не только поэтому. Глендар оглядел внимательно слушающих его придворных и Глендаров и продолжил. Там среди врагов созрел заговор. У короля брови взметнулись вверх. Человеку уговорил сдаться мужчин-зирдов, пообещав им свободу. Они убили своих жриц и ушли в горы Ронга. А этому нам так легко удалось захватить крепость. Потом человек ее разрушил. Закончил кратко рассказ о священном походе Глендар. «Зачем он это сделал?» Казалось, король был удивлен. Но властитель клана четвертых ворот не сомневался, что факт разрушения крепости королю известен, и понимал, что его удивление наиграно. Люцефар наверняка знал, что крепость разрушена, только не знал подробностей. «Пьян он был, ваше величество!» Барон пошел к предложить Зирдам сдаться, но они ему что-то сказали непристойное. «Он рассердился и разрушил крепость, так что там только груда ко мне осталась!» Развел руками в стороны, показывая, что он сильно сокрушен происшедшим. Лицо его при этом выражало натуральную скорбь. «Он что, действительно такой сильный маг?» Король буравил глазами Глендара. «Думаю, да, ваше величество, и его искусство опасно!» Глендар прямо смотрел в глаза короля. «И вы...» «Такого опасного мага привели в мой дворец?» Казалось, от тона короля замерзает воздух, и выпадают снежинки. «Привел? Ваше Величество!» — вздохнул Глендар. «Я предлагаю отправить его в мертвый город. Он ищет телепорт, чтобы вернуться. Там как раз есть тот, каким ушли и бросив свой город». Заодно он нечисть почистит, и добыча рунного камня увеличится. Услышав про рунный камень, король задумался. — А ведь верно говоришь, Глендар. Мы так двух птиц поймаем. Он одобрительно посмотрел на Глендара. — И подземелье почистим, от чужака избавимся. Он насмешливым взглядом осмотрел придворных. — Учитесь! —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 Поэтому я пойду перекушу, а потом отправимся на аудиенцию. Гленда, казалось, хватит удар. Такой интерпретации службы королю, чтобы заставлять того ждать, он еще не слышал. Он заморгал и беспомощно промямлил. А как же аудиенция его величество ждет? Мне тоже пришлось задуматься. Отказать королю и уйти есть. Я еще не совсем с ума сошел.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 не буду скрывать что могу представлять королевство вангор нехейские вольное баронство и орков сказал я подумал и добавил но четкие инструкции имею на сей счет от княгини новоросской дамы хомо шизы и тут я не соврал княжество есть а я его полномочный представитель король уже по другому посмотрел на меня у вас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 Король задумался на некоторое время. Потом посмотрел на меня, и в его глазах читался вопрос. Тогда какого черта ты сюда приперся? Ах, если бы у меня был ответ на этот вопрос. Но вслух он вежливо спросил. Какие у вас дальнейшие планы? Я бы хотел вернуться обратно. Но, к сожалению, вернуться так, как мы прибыли, невозможно. Мы не можем рассчитать ориентиры.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 «Подождите, уважаемый Гленд!» — сказал я, еле сдерживаясь. «У меня остались мои воины и слуги вне стен города. Они должны быть здесь вместе с животными». «Сожалею, господин посланник, но я не получал на этот счет никаких распоряжений». Он почти смеялся в свою бороду. Я развернул его к себе спиной под возмущенный возглас непонимающего Гленда и сказал «Так пойди и получи!» После чего дал хорошо рассчитанный пинок под зад ногой. Придворный с воплем пролетел между замерших в растерянности гвардейцев и, распахнув двустворчатые двери своим лбом, влетел обратно в тронный зал. А я стал ждать продолжения. Оно не заставило себя долго ждать. Оттуда выглянул испуганный чиновник и спросил, «Что случилось?» «Я отправил нерадивого Гленда получать указания».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 Весь его вид и властный голос говорили, что он не сомневается в своем праве устанавливать свои порядки. Он тут бог и царь. «Вперед!», Вперед — скомандовал я оркам. Смотреть, как будут грабить и убивать новоприбывших, я не хотел. И воины, понудив быков, как корабль, разряжающий волны своим носом, раздвинуть испуганную толпу, прошли сквозь них. «Иди сюда, убогий!»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 Волдыри по лицу и телу, в одних набедренных повязках испутанные волосы. Они были ужасно грязные и воняли так, что их запах разносился от них повсюду. Я забрал с собой беспамятного предводителя и вернулся к коркам. Вихрь разметал нападавших и очистил проход. На какое-то время установилась тишина. Все молчали, перестав стонать, жаловаться и плакать. «Есть среди вас...»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 сформирую из них отряды самообороны и помощи, назначь командиров. «Выполнять — Выполнять! Моя команда ударила, как хлыст по нервам. Но, несмотря на это, среди толпы послышались возмущенные возгласы. — Тут есть более достойные, чем этот Гленд из захудалого клана. Конечно, я понимал, что сломить мировоззрение подгорников — дело непростое. Любой гном из вышестоящего клана с презрением относится к Гленду из клана ниже его по положению. Поэтому действовал решительно и наглядно. «Выйдите сюда те, кто считает себя более достойными». Несмотря на испуг и то, что они все теперь находятся в одинаковом положении преступников, осужденных за бунт, вперед вышли пятеро Глендов. Они считали себя достойнее других.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 Ослабленную и изнуренную ее съедали, как поедали всех, кто не мог больше работать. И что теперь? Мне надо будет с маленьким отрядом, там, где не справилась вся королевская рать, пробиваться к городу, тащить всю эту стонущую ораву вместе с собой. А чем ее кормить? Где брать воду? У меня вопросов, как всегда, было больше, чем ответов. Шиза затихла и предоставила мне, как мужику, решать все наши проблемы. Только орки спокойно стояли и ждали решения Худжгарха. Дадзирды послушно выполняли мои приказы. Нет задач, которые не смогли бы решить большевики, вспомнил я слова нашего зомполита. Хотелось бы верить, только где их взять, большевиков? Сам я из атеиста превратился... А кем я стал? Задался я вопросом.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 «Начал он. Тех, кто служил в армии четверо и хиртрагов трое, остальные мастера и подмастерья. На десятки хирт разбит». «Хорошо. С первой задачей ты справился», — кивнул я после его слов. «Нам нужны Гленды в штаб, те, кто могут управлять, налаживать жизнь и добычу камня. Есть такие?» «Ты мой заместитель и командир этого хирда.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 Он согласно кивнул. Из памяти местного атамана Шиза выудила известные ему места в подземелье. но удивление их оказалось мало. Каторжники жались кверху, не стремясь идти вниз. Но были такие, которые не выдерживали рабской жизни и уходили в глубину, в так называемые «глубинные тропы». В полуобвалившиеся старые уровни –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 И на моем сканере было видно, как редкие красные точки спешно уходили с нашего пути. Видно, слухи здесь распространяются быстро, раз больше не было желающих увеличить себе количество рабов. Большой светляк, висящий над моей головой, освещал обширный проход, уходящий вниз. Это даже был не коридор, проложенный каменоломням, а настоящий большой туннель, как от перевалом Савланг в горах Гиндукуш, где могли проехать два грузовика навстречу друг другу. Других туннелей я в жизни не видел. Ну, если только в метро. Гномы, а может кто-то другой, проделали колоссальную работу, создав внутри горного хребта такие огромные пустоты. Шли мы до первой огромной пещеры, из которой уходили два ответвления уже поменьше. И тут был лагерь, или поселок, не знаю, как это обозвать, который создали сосланные сюда преступники всех мастей. Около пяти десятков оборванцев во главе с такими же оборванными хердрагами перегородили нам дорогу. Понимая, что для меня они будут так же мало полезны, как и плененный ранее главарь, ему я просто свернул шею, я применил новое заклинание из магии крови «Багровый восход», а перед собой поставил... Купол Шизы. Должен признать, что я был неосмотрителен. На том месте, где был поселок, и нестройно стояли его защитники, полыхнула вспышка. Раздался оглушительный грохот, и воздушный вихрь ударился в нашу защиту, слегка прогнул ее и разнес все, что было в пещере, по стенам, а дальше устремился в проходы, унося гномов и камни построенных домов. Мы...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 А дальше сами думайте, как жить. Тронулись, махнул я рукой оркам. Оставив взволнованно гудящую толпу глендов, я направил свой маленький отряд в черную бездну неизвестности. Несмотря на то, что в моей душе бушевала буря сомнений, горело желание бросить чертовой матери этот бессмысленный с точки зрения логики поход в мертвый город и вернуться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 с заметным уклоном. В стенах изредка попадались ниши. Но для чего они предназначались? Трудно было предположить. По туннелю витал легкий ветерок. О вентиляции древние строители позаботились. Мы спускались примерно час, когда дорогу нам преградила баррикада, сложенная из камней. Была она невысокая, чуть меньше моего роста. Но проехать быки не могли. «Привал!» – скомандовал я – не доезжая до нее метров пятьдесят. За ней маячили красные точки. Было их одиннадцать. «Ну вот и первые живые обитатели нижнего уровня», – подумал я. Они не проявлялись в пределах видимости и прятались за камнями. Кто это мог быть, я узнаю позже. Сейчас мне надо было вооружить и дать защиту Дзирдам. Гресса была растеряна. Это было видно по ее виду.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 Дзирд с трудом натянул его до половины. Естественно, сила натяжения лука была килограммов семьдесят. Для хрупкого дзирда это было не под силу. Я вызвал своего горжика и предложил лук ему. Орк внимательно осмотрел лук, примерился несколько раз, легко натянул его и высказал свое мнение. «Хороший лук!» «Тогда оставь его себе, а свой отдай пятнице», — предложил я. Орочи луки были проще и слабее. Орк внимательно осмотрел Дзирда и, молча соглашаясь, кивнул. Лук Орка согнул, хоть и с трудом. Я отослал Дзирдов подальше, достал одну из брошек, которые всегда у меня были в запасе. Хороший материал для амулета, с запасом энергии в камнях, и принялся мастерить новый амулет, как говорится, на коленке.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 Лишь бы хватало запас рун. Я исходил из того, что руна ложилась на камень, способный хранить и накапливать энергию. Значит, можно ее наложить на заготовку, наполненную энеронами. Но использовать способ наложения, какой используют Гленды, я не мог. Каллиграфией я не владел, и вырезать орнамент не собирался. Я мог запомнить энергетическую вязь руны, и наложить ее на заготовку, внедрив в структуру. Вот этим я и собирался заняться. Положил брошь перед собой, вызвал в памяти рисунок руны силы и стал примерять ее к размеру заготовки. Уменьшив достаточно для внедрения, я стал понемногу подпитывать руну энергией, как я и предполагал, она стала впитывать энероны, как губка воду, наливаясь багровым цветом. Полюбовавшись на сверкающую руну,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 подымаясь с каменного пола под недоуменные взгляды орков. Но опыт есть, пришла мне обнадеживающая мысль. Наверное, перенасытил руну энергией, и структура заготовки взорвалась, не выдержав нагрузки. Теперь я взял пустую заготовку и наложил заклинание ограничения. Потом осторожно напитал слегка руну и запустил ее в амулет. Закорючка сверкая, вошла в заготовку и...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 Перед нами стояла индейская девушка из племени Ирокезов или Каманчи, только не красная, а черная, с волосами заплетенными в косы и перекинутыми вперед на грудь. Не хватало только пера в волосы. Сапоги свои она тоже сняла и красовалась в мягких и красиво оформленных штиблетах типа мокасины. Я склонил голову на бок, достал манисту щита и повесил ей на шею.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 «Браслеты, атака ледяными иглами действует так же. Девушка вытянула руку, направив ее в сторону камней, и из руки вылетела ледяная граната. Еле заметным глазу мазком преодолела расстояние и с грохотом врезалась в стену, снеся прочь верхний камень. «Пойдет», — удовлетворенно произнесла она. Из-за камней послышались голоса. «Не убивайте нас!»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 «Давно. Еще дням не ведем, но точно больше тридцати кругов», — ответил тот же. «Тридцати кругов?» — воскликнул удивленная. «А чем же вы питаетесь?» «Еда тут есть. Ниже растут посадки грибов и щадя иногда заглядывают по одному. Мы их забиваем камнями, и вода есть, протекает в трещины», — объяснял подробно он. «А что, другие гномы тут не появляются?» «И вода, и грибы, и мясо, не жизнь, а рай прямо!» «Они опасаются. Как только их приходит много, появляются исчадия и сжирают их». «А как же вы живете, не боитесь?» «Боимся!» «Но мы научились прятаться. Сделаем норку из камней и сидим в ней. Исчадия глупые порыщут и уходят», — ответил гном.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 Я сходил, счастливый от того, что снова с бабушкой помыл руки и снова потянулся за пирожком. Но бабушка всплеснула руками и закричала на меня «Да проснись ты, наконец!» и стала бить меня по лицу полотенцем. От неожиданности я дернулся и подался назад и точно проснулся. Проснулся я от того, что меня хлестала по щекам миниатюрная девушка. Она била меня, трясла за грудь и в страхе кричала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 Неужели удрали или привели этих рептилоидов сюда? Шиза! Она уже не ребенок, а девушка. Я вспомнил образ девушки, бьющей меня по щекам. Вот и снова свиделись, как она говорила, во сне. Я оглядел замерших людоедов, выхватил меч и поочередно срубил головы каждому, потом вернулся в нормальное состояние. Я не до конца понимал механизм действия имплантатов восприятия. Расширенное восприятие позволяло мне иметь расслоенное сознание. Ускоренное восприятие переводило меня в боевой режим. Еще я называл его «выход на ускорение» и оказывался в пространстве с другим течением времени. Я жил и двигался, как обычно, но мир вокруг меня замирал, как будто жизнь остановила свой неумолимый бег и само время замедлилось в сотни раз. И только резкое падение запасов энергии говорило о том, что мир не уснул, а сел неспешно обедать, пожирая энероны. Я осмотрелся. Все спали, погруженные в сновидения, навеянные магическим дурманом, а тела монстров возвращались в свой первоначальный вид пропавших гномов. Дела! протянул я, рассматривая происходящие метаморфозы. Кто же это? Или что же? Мне было о чем подумать. Теперь понятно, почему сюда никто не ходил. Местные знали об опасности, подстерегавшей неосторожных беглецов. Я зашел за стену, осветив пространство большим светляком, и увидел повсюду валявшиеся обглоданные кости и черепа. «И чего было раньше сюда не заглянуть?» Спросил я сам себя. «Спасибо, девочка. Ты в очередной раз спасла всех нас», Поблагодарил я Шизу. «Может, ты знаешь, как им удалось нас одурманить?» «Их запах. У них есть железо выделяющие запах. Он не вреден и не воспринимается как угроза. Действует медленно. Жертва ничего не ощущает, И спокойно засыпает. Не просыпается даже, когда ее едят, видя приятное сновидение. Думаю, это одна из разновидностей и щадей. Предполагаю, что это не монстры из преисподней, а сами гновы, претерпевшие изменения и ставшие такими. Там внизу есть что-то, что их меняет. Не зря оттуда ушли дворфы. «Будь вдвое осторожен!» «Там друзей нейтралов быть не может», — сообщила она. «Как долго будет длиться их сон, как думаешь?» «Пока выделяется запах, они будут спать. Если запах исчезнет, вместе с ними исчезнет воздействие на спящих». Я подошел к телам исчадий и стал их перетаскивать за стену. Потом сел ждать, когда мои спутники проснутся.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 Позади него стояли девочка снежная, эльфарка и старуха. Она уговорила Прокса взять ее с собой. — Я не буду обузой, — сказала она. — Все-таки я дриада, хоть и проклятая. Надоело жрать человеческую мертвечину, а сдохнуть я не боюсь. Зато девочку, если надо, прикрою. Он поглядел на Белоснежку. Перед отбытием он внедрил ей жаргонит. Девочка стояла спокойно, держа за руку старуху. Алиш последний раз окинул взглядом округу. Высоко над горой курился дым из преисподней, куда он должен был войти. Провожатых не было. Только чахлые деревья шевелили сероватой листвой под порывами ветра, словно гнали его.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 и больно укусила. — А чтоб тебя! Прокс постарался стряхнуть крысу с руки, и вместе с болью с него спала пелена. На руке повисла Аврелия, и зубами впилась ему в руку, а ноги оплела сухими крючковатыми руками старуха. Он растерянно посмотрел вперед и снова обмер. Вместо реки с журчащей водой протекала горящая лава,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 на которой повисла снежная маленькая эльфарка и пытался сунуть в рот десантный нож. «Что за чертащина?» — удивленно подумал Прокс. «Откуда исходит ментальный сигнал?» Нейросеть показала направление на потолок. «Там!» Наверху висел и слабо колыхался пузырь. Демон на четвереньках отполз от опасного места,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 «Не пугай нас с бабушкой так больше», — серьезно выговорила ему девочка и прижалась к его руке. Он обнял обоих и притянул к себе. «Ничего, родные, ничего. Мы прорвемся. Обязательно прорвемся», — проговорил он. Из потока лавы всплывали островки. Это был единственный путь на другую сторону. Его нейросеть отсчитывала промежутки, чтобы определить оптимальный маршрут. Только место на островках было для одного, а их было трое. Просидев полчаса, Прокс решительно поднялся. — Я буду вас переносить по одной, — сказал он. — Сначала Аврелию перенесу, потом тебя. Он посмотрел на скривившуюся от недоверия старуху,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 и смело прыгнул на первый появившийся островок. Слух считал до восьми и прыгнул в сторону. Островка еще не было, но он знал, следующий миг появится, простоит одну риску и исчезнет. За это время он должен будет перепрыгнуть дальше. За его прыжком наблюдала старуха, которая не могла сдержать крик страха,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 Так казалось ему, пока они не остановились перед двумя небольшими дверями. На каждой двери была надпись. На двери слева он прочитал «Зайди сюда, принеси в жертву спутника, и тебе Курама откроет проход на волю». На другой двери было написано «Продолжи путь, если ты смел». «Принеси меня в жертву!» Услышал он голос старухи за своей спиной.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 Как самый старший из орков И фаталист по складу души Он принял меня как неизбежное зло Которому надо служить Раз такова воля отца Но и он не мог понять За что я так сурово Наказал их игрушку Это не я Его так разделали ищадия, Что притворялись гномами Сходи, посмотри за камнями Показал я ему головой Они усыпляли Неосторожную жертву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 Встречал нас настороженной тишиной, эманациями злобы, отвергая и желая прогнать прочь. Сквозь беззубую пасть хищно распахнутых ворот пробивался свет древних светильников. Повсюду валялись старые обломки костей части скелетов, только отдаленно напоминающих человеческие, а там, в глубине, на забытых улицах и площадях,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 Пройти квартал до большого здания от него еще раз направо. Впереди нас выскочила стая четвероногих. Радостно завыв, они устремились на нас. Не выходя в боевой режим, посылаю два усиленных торнадо и по образовавшемуся проходу стремительно бегу вперед. За моей спиной громко мыча от охватившего их страха, тяжело стуча копытами по мостовой бежали быки. Оборачиваться и проверять в силе на месте времени нет». Вот и здание, большое, обширное, со слепыми глазницами пустых окон, с какими-то барельефами на стенах. Рассматривать некогда. Обогнуть его и повернуть направо. Навстречу высыпала большая толпа тварей. Кто успел преобразиться, кто нет, с и уханьем кинулись к нам. Торнадо не поможет. Режу вену и бросаю пригоршню крови в сторону ищадей. Тут же ставлю купол шизы. «Багровый восход!» Ярким шаром солнце вспыхнул на мгновение далеко впереди. В его вспышке испарились ближайшие, а остальных монстров, кто рвался к нам, разметало по округе. Порыв горячего воздуха врезался в щит и, обтекая, устремился нам за спину, уничтожая преследователей. «Вперед — Вперед! — скомандовал я, снимая щит. — Стой, кучгарх! — Мы ослепли! — прокричал мне в спину орк. — Твою дивизию! — Я понял, какую ошибку совершил. Не надо было всех предупредить, закрыть глаза. А теперь мы теряли такое драгоценное время из-за моей оплошности. «Быки не хотят идти, Худжгарх!» — почти простонал Грыз. «Бросайте их! Дальше идем пешком!» — приказал я. На сканере уже не было пустого места. Все затопило разлившаяся половодьем краснота. Только с тыла оставалось еще пустое пространство — Исчадия, контуженные взрывом, на несколько долгих мгновений остановились. «Назад!» — закричал я. «Поворачивайте назад! Будем обходить тварей!» И пролетел пулей орков, схватил замершую Грессу за руку, потащил обратно. Но ни влево, ни вправо нам уйти не дали. Отовсюду, из всех щелей, и домов вылезали твари, и яростно рыча на всем ходу устремлялись к нам.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 а выстоять в рукопашной схватке против полчищ мы не сможем! Поэтому вперед! И только вперед!» Я сделал последний рывок и, пропустив отряд мимо себя, не жалея крови, запустил кровавый туман. Большое вязкое облако, разбегаясь, охватило улицу, окрестные дома и вылилось в прилегающие переулки. Твари врубились в него, как в кисели, заметно замедлили свое движение. Толпа уплотнялась и щадей становилось все больше и больше. «Закрыть глаза!» – крикнул я. «На, суки, получите!» – выплеснул в дикую орду чудищ две пригоршни крови и активировал багровый восход. То, что вместе с кровью из вен полыхнет кровавый туман, я не предполагал. Но именно это и случилось, полыхнуло так, что затрясся сам город. Висевшая на бок створка улетела прочь и хорошо не прибила кого-нибудь из нас? Нас тоже подхватил порыв и оттащил метров на пятьдесят от входа. Несмотря на защиту, мы все лежали в повалку контужены. В голове гудело. Из носа текла кровь. Орки и Гресса лежали без сознания. Что творилось в городе, я не видел. Мой взрыв потушил все ближайшие огни. Но возникла еще одна проблема. Я задыхался.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 И поверил ей. В моей крови бурлила настоящим циклоном энергия. Алиана не могла пожрать ее и захлебывалась. Нужен был срочный сброс. Я быстро высыпал все заготовки, обручи и стал их заполнять. Заполнил амулеты орков и только тогда почувствовал облегчение Лианы. Я был вооружен. И в то же время я был безоружен. Против полчищ твари применять слабое заклинание неэффективно, а магию крови я применять не могу. «Вставайте! Пока твари очухаются, мы попробуем прорваться!» Сказал я и поднялся первым, подал руку девушке, помогая ей встать. «Идем в том же порядке! Вперед!» «Сумасшествие!» — услышал я голос Шизы, но отмахнулся от него. «Некогда!»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 — крикнул я оркам. Они, тяжело дыша, шумно топали сзади. Впереди них легко двигались Фома и Чернушка. Вот и площадь. Ё-моё! Мы выскочили прямо на скопление чади Их были сотни, а позади них стоял высокий павиан с палкой. Я резко затормозил. Точно павиан. Только метра два вышиной. Он махнул своей палкой, и что-то пролаял,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 Я обиженно развернулся. На меня смотрела торжествующая Гресса. Я попала, друг, радостно сообщила она мне новость. Подошла скользящей походкой и спросила, А куда ты отправил исчадье и почему не делал этого раньше? Я шмыгнул носом и высморкался. Вопросы у нее были, но их точно так же себе мог задать и я. Потом объясню. Ушел я от немедленного ответа. «Это был последний шанс, и он сработал», — дополнил я. «Теперь к порталу. Здесь этих тварей тысячи. Что не только жрут?» — подумал я вслух. «Они едят друг друга», — стала рассказывать мне в спину Гресса, неотступно следуя за мной по пятам. «Это древнее колдовство врага нашей богини Беоты, ее брата Курамы.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 «Конечно, у меня был шанс проскользнуть незаметно под скрытом, но тогда орки и Дзирда оставались здесь одни. Но это был путь не для меня, не для моих боевых товарищей из прошлой жизни, не для советского офицера, каким я продолжал считать себя и здесь. Мы или уйдем вместе, или вместе останемся тут». «Выход всегда есть», — твердо сказал я. «Его только надо найти».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 Мгновение в мгновение, поэтому я введу тебя в транс и буду тобой руководить. Девушка согласно кивнула головой и достала кинжал. «У нас получится», — уверенно сказал я, положил руки ей на голову, и чернушка замерла. Я стал создавать заклинание восстановления. Я делал то, что другим магам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 Сказала она и заплакала, не в силах сдерживать свои слезы. Они текли обильно по щекам, она всхлипывала и утирала их тыльной стороной ладошек. Головка ее в такт всхлипам поднималась вверх. «Ты что, выросла? И покидаешь меня?» Удивленно спросил я. Она не говорила, что может оставить меня с совершеннолетием. Это что-то новое, я узнаю о ней.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 У всех приговоренных есть последнее желание, которое надо исполнить, иначе судьба разгневается и накажет. Что ты хочешь? Ты меня позабавил, — засмеялась Биота. Чтобы я и мои товарищи остались живы, — сразу выдвинул условие я. Ты неисправим человек. Скользкий, как змея, и омерзительный, как исчадие. Ты просто вонючий белый сквотч.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 «Это только проекция. Ты смог удивить меня и убить тебя еще более разрушительнее, чем оставить жить. «Такой помощник моему братцу очень пригодится!» Она засмеялась. «С тобой врагов не надо, поэтому я передумала и хочу отправить тебя обратно вместе с друзьями и крошкой, что ты приручил. Я даже отправлю вас в то время, когда ты так неосмотрительно переместился сюда».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 Засмеялась она как-то так весело, словно ей одной была понятна какая-то недоступная мне для понимания шутка, скрытая в этих словах. Потом опять наступила темнота и снова свет. Меня встретил забытый запах. Горьковатый, пряный, перемешанный с ароматом цветов и диких трав. Кузнечики стрекотали, и тело обдувал легкий приятный ветерок. Степь! Обрадовался, вскочил.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 Скоро мы все были одеты, как спецназовцы леса. Камуфляж, шапочки и мягкие короткие сапожки. Раздал пайки и приказал. Посидите молча. Чапай думать будет. А подумать предстояло о многом. Что делать с отрядом орков? Не убивать же их теперь? Что делать с чернушкой? И как объяснить ее появление другим? А главное, цвет кожи. Я посмотрел на спокойно сидящую девушку.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 «Грыз, я буду некоторое время занят. Вы можете возвращаться к себе в стойбище или заняться своими делами. О том, что хуман, которому отрезали ноги, и худжгарх один и тот же человек, никто знать не должен. А еще лучше, собирайте под знамена худжгарха всех, кто в него поверит. Продвигайтесь к ставке великого хана и ожидайте там». «Понял, повелитель!» Грыз улыбнулся широко, и показал все свои клыки. «Ты назначил меня своим вестником. Что с Фомой делать? С собой забирайте, но им не командуй. У него своя задача будет. Фома!» — крикнул я ученику. «Слушай, Фома, внимательно. Ты пойдешь вместе с Грызом, но будешь действовать по своему плану. Я тебе поручаю выяснить, кто из вождей племен и великих шаманов против великого хана и его правой руки».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 распахнула свои липкие объятия. Темнотой лестницы, уходящей вниз. Только площадка перед дверью и несколько ступеней, ведущих вниз, освещались тускло, проникающим из открытой двери, светом. И все. Дальше была только темнота. Прокс включил ночное видение на шлеме и спросил,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 Что случилось и что на него нашло? Откуда неожиданно появилось желание убить старуху? — Ой, старая, не останавливайся! — тихо попросил он, и старуха пела. Путь становился светлее, и идти стало гораздо легче. Исчезла тяжесть, пригибавшая к полу.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 «Так-так, что тут у нас? Ага, щит! Еще щит! Снова щит! Невидимость! Огненный шар второй уровень! Свет!» Приговаривала она, снимая кольца и амулет. «Детка, давай сюда свои пальчики!» Взяв эльфарку за руку, стала надевать ей кольца. «Чуть большие, но ничего. Сгодится!» Надела кулон и удовлетворенно оглядела девочку. «Уверена, ты знаешь, как всем этим пользоваться!» Она решительно вытряхнула скелет из мантии. Вытряхнула ее и, не стесняясь, кинула свои обгоревшие лохмотья. «Вот так-то лучше!» сказала она, расправляя складки мантии, которая была ей чуть великовата.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 «Надо отдохнуть и поесть», — сказал Алиш. Они прошли еще немного и вышли на небольшую площадку и замерли. Перед их взором лежала пирамидка из камней, сложенная старухой.